Болезнь эта у москвитян называлась камчугом. В палаты великого князя то и дело приходили всякие бабки и ведуны с травами, зельями и заговорами, но больному лучше не было. И вдруг кто-то надоумил позвать лекаря мистера Леона, жидовина, который недавно прибыл в Москву из страны италийской. Мистер Леон быстро завоевал в Москве, если не симпатии, это для ожидания крещеного, который собака Христа распял, было совершенно невозможно, то некоторое любопытство москвитян. Говорил он на какой-то дьявольской смеси всех языков вместе, не исключая и русского. Сказывал, что родом он был будто из Галичины». Тарабарщина эта была, однако, всем понятна потому, что сопровождалась она такой игрой выразительного лица и всего этого худого и нескладного тела, что никакого языка же Давину в сущности было и не нужно. Мистер Леон был, по-видимому, голден и потому с величайшим одушевлением брался за всякое дело. Но оборвут в крайнем случае пейсы важное дело, пх Не в первый раз его чрезвычайно уверенные рассказы о схождении звезд и планет заставляли москвитян развешивать уши. Значит, вот, превзошел человек. «Великий князь, боль в ногах!» — воскликнул мистер Леон. «Так чего же вы себе молчите? Да через три дня он у меня плясать будет!» «Ха!» «Смотри, Леон!» — предостерег его дьяк Федор Курицын. «Великий государь у нас в этих делах строгонек!» — Чуть не потравь, он тебе Италию твою отсюда из Кремля покажет. — А, и что это только за народ смешной? — подымал к небу длинные руки мистер Леон. — Так я же ж толком говорю вам. Не вылечу голова долой. Довольно с вас того? — Пожалуй, хватит, — усмехнулся в бороду дьяк. — Погодь я доложу вот великому государю. И в тот же день он обсказал все Ивану. — Жидовин, — говоришь, — поморщился тот. — Жидовин, — великий государь. «Погано дело, — сказал Иван. — Ну да тут разбирать уж не будешь, великий князь, который ночью не спит. Ты только Леону этому твоему скажи. Чуть что не так, сейчас же вслед за Антоном к чертям отправлю». «Я уж упреждал его, — говорит, — голову в заклад даю. — Ну ладно коли так, вот уже с сыном поговорю». Иван молодой очень лиховался. «Как ноги не положи, нет, вот и нет им спокою». Елена холодно держалась в стороне. Князь Василий после попытки похитить Стешу, об этом на Москве уже заговорили, уехал в свои вотчины и Елена мучилась нестерпимо и его отсутствием, и тем, что он ту-другую больше любит. Но Елена была не из тех, кто опускает крылья. В вынужденном безделье палат княжеских она неустанно ткала пеструю паутину своих горячих фантазий. Во всяком случае, стеша с ее дороги уже устранена совсем, нет своего она добьется. Приближенные, чтобы развлечь великого князя, пускали к нему всяких бахарей. Особенно часто бывал теперь у больного старец Пахомий Логофет, монах-сербин, который так насобачился в составлении всяких житий. Он продолжал неутомимо печь их, стараясь, чтобы было все поелейнее, побожественнее, со слезой, со вздыханиями. Елена презрительно смотрела на старика с высоты своей царственной красоты. Ей вся эта елейность внушала только презрение». Больной, глядя в окно, как тысячи работных людей неутомимо воздвигают стены и стрельницы московской твердыни, внимательно слушал рассказы Пахомия о далеком царьграде, теперь поганом и и казался он ему какой-то страной чудес. Я ведь весь исходил его, шамкал мних дряхлый, я видел, всему поклонялся, все лобызал». Господи, и чего-чего только нету, вот у той же святой Софии показывали теперь дверь от Ноева ковчега, чепь железную, южа на шаши Павел Апостол, слез Богородицы, седошасяк и земчук. А на берегу моря видел я песок, и где же болезни и нози? Погребают и забирают черви из них, и из всего телеси и здраве бывают. Вот бы тебе, княже, туда свозить». И есть еще мовница Константинова, царихний лев, воды возвел и корыто учини. Каменно велико, хитро и мудро, и того же корыто, нищие, приходящие, мы я худца, а во угле мовни, тая положь бочку древянную великую.